Глава 17 Они вышли из магазина в самом веселом расположении духа. Максин купила и себе симпатичный шелковый платок, который элегантно повязала на шею. Алекс советовал ей приобрести красивое платье, но она отказалась, говоря, что узкая одежда помешает ей поймать его, коли они вдруг решат повторить упражнение на доверие. Если в магазин вошли депрессивный Алекс и потенциальная самоубийца Максин, то вышли оттуда не иначе, как две кинозвезды. По крайней мере, именно так они себя ощущали. А прохожие могли лицезреть молодого человека в тройке и старую даму, которая, судя по всему, отправлялась на чью-то свадьбу. Два принарядившихся неустановленных лица после посещения Прада. Путешественники беззаботно разгуливали по улице. Они щеголяли и любовались собой. Впервые за долгое время обоим было хорошо. Для обычного человека в этом не было ничего особенного. Но для них это был как выплеск адреналина и одновременно бальзам на открытую рану. Они знали, что такое ощущение не продлится долго и наслаждались им по максимуму. В их ситуации каждая микросекунда счастья становилась роскошью, посещавшей их так же редко, как комета Галея Солнца. Они решили выпить кофе в Старбаксе на углу, чтобы прийти в себя от сильных эмоций. Столько счастья за один раз утомляет, когда ты к этому не привык. Они вошли и почувствовали аппетитный запах кофе. «Я никогда не бывала в Старбаксе». «Я не думаю, что в Старбаксе бывают. В него просто заходят выпить кофе». Максим с подозрением взглянула на доску, где был написан ассортимент. Она пожала плечами и направилась к стойке, где ее ждал официант, а точнее говоря, бариста. «Добрый день, я Кевин. Что бы вы хотели?» «Добрый день, я Максин, сказала старая дама, удивляясь, что следует назвать свое имя, чтобы получить порцию кофе. Я бы хотела кофе. Какой именно? Лато, макачина, капучина, фарпучина, макиата, с карамелью, ванилью, с соевым молоком. Максим повернулась к Алексу. С каких пор стало так трудно заказать кофе? Что это за тарабарщина? Она наклонилась поближе к Бористи и, четко артикулируя, как будто разговаривала с иностранцем, произнесла. Кофе! Я хочу кофе. За ними уже выстроилась приличная очередь. Назревало недовольство. Алекс взял ситуацию в свои руки. Гордый своим костюмом, он чувствовал себя другим человеком, человеком готовым противостоять любым трудностям, справляться с любым камнем преткновения. Сейчас трудность заключалась в том, чтобы им приготовили кофе. Брюс Уиллис вот спасал мир, а он Алекс. Заказывает кофе. У каждого свои камни преткновения. Два лата с карамелью, пожалуйста. Бариста казалось полегчало. И два мафина. Если ты человек, который не болтает попусту, то ты должен уметь нейтрализовать напряжение и найти компромисс. Благодаря мафинам бариста не подумает, что зря потерял время ради одного только кофе. Радуясь, что покончил, наконец, с этим бесконечным заказом, Бористо добрался, наконец, до самого последнего этапа. «Как вас зовут?» «Я только что вам сказала». И она прошептала Алексу. «И у кого тут Альцгеймер?» — я спрашиваю. Затем она вновь переключилась на Бористу. «Зачем вам знать мое имя?» — прошептала она с обольстительными интонациями. «Мы ведь едва знакомы» маленький волокита. Это чтобы пометить наши стаканы, Максин, пояснил Алекс. — протянула она разочарованно. В таком случае я Тинтин. А он Милу, заявила она бариста. Сноска. Тинтин ⁇ герой самой популярной серии комиксов во Франции. Милу ⁇ его собака. Едва не устроились за столиком, держа в руках стаканчики с дымящимся кофе, как телефон Максим зазвонил. Она украдкой посмотрела на него, но отвечать не стала. Эти звонки все сильнее и сильнее интриговали Алекса. Каждый раз повторялось одно и то же. Максим смотрела, кто звонит, но не отвечала. «Что происходит в конце концов?» «Не твое дело». «Тогда уберите звук с вашего мобильника», — сказал Алекс, обидевшись, «чтобы не мешать всем вокруг». «Все вокруг — это ты про себя?» Максим взяла в руки телефон так осторожно, как будто это была готовая взорваться бомба. «Поставить на беззвучный режим означает, что он не будет звонить? И можно так сделать?» «Разумеется, ваш телефон сделает все, что вы ему скажете». Старая дама с подозрением посмотрела на мобильник. Она поднесла экран ко рту и крикнула в него. «Беззвучный!» У Алекса отвисла челюсть. Несколько человек обернулись, чтобы посмотреть, кто именно так вопил. Он смутился, так как не любил, когда ему уделяют столько внимания. Волшебная сила костюма ослабла. Даже Брюс не всегда был на высоте. «Что вы так кричите?» «Ты же сам не говорил, чтобы я перевела телефон на беззвучный режим, и что он сделает все, что я скажу. И что получилось?» «Послушайте, если вы будете кричать, то ничего не получится». «Ах, так он такой чувствительный, что с ним надо разговаривать любезно, иначе он не слушается». «До чего дошло с этими новыми технологиями? Просто возмутительно!» Не думаю, что применительно к вашей старой Нокии можно говорить о новых технологиях. Видел бы ты аппараты связных на войне, не говорил бы так. Алекс осенило. Он схватил мобильник Максин. Если хотите побеседовать с телефоном, возьмите мой. А чем твой лучше моего? Алекс смотрел то на старенький мобильный Максин, то на свой новый смартфон последней модели. Родители купили его Алексу в надежде порадовать и поднять настроение. Но он лишь напоминал о том, что ни Алексу никто не звонил, ни самому Алексу звонить было некому. У моего вы можете спросить все, что угодно. Он обязательно ответит. Все, все? Да. Попробуйте, задайте ему свой вопрос. Кто выиграл Тур де Франс в 1955 году? Металлический голос в телефоне ответил. В 1955 году тур де Франс выиграл Луизон-Бабе. Максим одобрительно покачала головой. Каково расстояние от Земли до Луны? Расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Раззадоренная тем, что это устройство знает все, она спросила, кто написал рождение Венеры? Картина Рождения Венеры» была написана Сандро Боттичелли в 1485 году. Она вздохнула. «Ладно, если ты такой умный, скажи, что было вначале, яйцо или курица?» Исследователи Великобритании утверждают, что вначале была курица. В Шеффилдском университете Алекс забрал у нее телефон. «Ну вот, я думаю, теперь вам понятно». Но мне нужно задать еще вопросы. Почему человек живет на Земле? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли инопланетяне? Вправду ли умерли Элвис и Майкл Джексон? Кто на самом деле убил Джона Кеннеди? Лежавшая на столе старая Nokia Максин снова зазвонила. Алекс взял ее первым. Ну все, хватит. Сейчас я скажу пару ласковых слов вашему преследователю. «Отдай телефон!» Завязалась борьба, в которой каждый старался заполучить мобильный. В конце концов, выиграл Алекс, гораздо более рослый, чем Максин. Звонок прекратился. Он посмотрел на экран, который был целиком заполнен разными значками. «Вы давно не смотрели в телефон? Вы видели все оповещения? Пропущены звонки, СМС. Надо их почистить». Алекс начал листать сообщения в телефоне Максин, и там его ждал большой сюрприз.